«Дова четвертое. Размер имеет значение?» Алекс вновь разогнал мышление до максимума, пытаясь понять, что ему делать с дорогими гостями. Однако, как ни странно, прямо сейчас его больше интересовал другой вопрос. «Откуда, черт возьми, Вселенная берет всех этих монстров? Они что, прятались поблизости все эти тысячелетия? Или есть некий запасной кластер, где их специально разводят для подобных случаев?» Ведь эти ребята явно не за секунду выросли и заполнили весь пояс. Это требовало и времени, и подготовки. Причем немалый. Например, монстров другой страны производила мать всех монстров, проживающая на четвертом слое, с которой Алекс неплохо так познакомился на Шидаре. Омница еле ноги унес. То есть на уровне мира существовала целая инфраструктура, производящая разнообразных тварей. Возможно, имелся подобный питомник и на уровне кластеров. В голове вдруг снова возник образ песчинки, попавшей в жирнова судьбы. Уж слишком много проблем адептам доставляла Вселенная. Чего она вообще от них хочет? Только энергии. Хотелось думать, что возможны и другие варианты. Иначе эта гонка со смертью никогда не закончится, и за барьером его ждет то же самое, только в большем масштабе. Рассуждения только казались неуместными. На самом деле Алекс искал стратегию, на худой конец тактику, как вообще бороться с подобными существами. Очевидно, что эти создания были карой Вселенной. А что может ей противостоять? Вряд ли с ее посланниками можно было совладать навыками или избытком энергии. Вселенную избытком энергии не удивить. Она способна наклепать столько монстров, что рано или поздно завалит любого адепта толпой чудовищ. Тем более, текущие навыки, не сказать, чтобы сильно помогли Алексу в предыдущем бою. Уровень, тело, генерирующее собственную вибрацию, и огромные размеры позволили врагу взломать домен. Фактически, Алекс лишился главной защиты. На втором месте среди защитных навыков стоял Хаос. Да, он немного помог, но именно что немного. Вообще, Хаос лучше справляется с энергетическими импульсами, а также снимал маскировку. Но монстры игнорировали дальние удары, предпочитая подбираться поближе и вспарывать жертву заостренными щупальцами, а на маскировку вообще плевали. Жало и лезвие сейчас можно было не рассматривать. Лезвие откровенно отставало по мощности. Снова. А жало, даже если им бить по вратам, это вряд ли выведет врагов из строя. Осьминог продолжал огрызаться, даже получив кучу ран. И вообще, противник напоминал скорее машину для убийства, чем живое существо. И сейчас к нему приближается еще четыре такие машины. Причем в пять раз больше предыдущего осьминога. И не факт, что эти ребята имеют именно тринадцатый уровень. Сколько уровней включает в себя четвертая стадия, как она называется и чем отличается, еще только предстояло выяснить. Да что говорить, Алекс даже не мог сходу определить размер резерва противника. Хотя обычно с этим проблем не возникало. Но их тела из вибрации оказались крепким орешком, как и они сами. В общем, было ясно, что одними навыками он не отделается. Требовалось нечто еще. Сила. Только с ее помощью можно победить посланников Вселенной. Лишь она одна уравнивала их возможности. Была его главным козырем. Тем более предыдущий осьминог не впечатлил количеством врат. «Очевидно, поэтому и помер бесславно. Значит, резонанс с силой не был его сильной стороной. Надеюсь, с этими ребятами произойдет то же самое», — успел подумать Алекс. В этот раз он решил не утруждать себя проверкой врагов на прочность. Тем более, они были гораздо крупнее. Значит, усилий понадобятся на порядок, а то и на два, больше. Лучше сразу атаковать энергии двадцати врат. Однако для этого требовалось приблизиться». К сожалению, у него было не так уж много опыта в подавлении источников противников. Фактически, он полноценно воспользовался этим приемом лишь пару раз во время массовых драк. Просто потому, что до этого каждое его касание уничтожало врага. Не было никакого смысла утруждать себя подавлением, которое только затягивало бой. Не дожидаясь приближения осьминогов, на земле маневрировать было сложнее. Алекс перешел в энергетическую форму и рванул вверх. Раскочил мимо первой твари, увернувшись от ее щупалец при помощи домена, выбрал позицию, где все монстры оказались рядом, и только после этого призвал силу. Поскольку сила проникала через любые заслоны, она немедленно прошила тела созданий, несмотря на их уникальное строение, и, как и в прошлый раз, подсветила врата. Выяснилось, что трое имеют одни врата, а самый большой — двое. Значит, эти ребята различаются не только размерами. Об этом надо помнить отметил про себя Алекс. Чудовищам не понравилась атака. Это было видно по вспыхнувшим глазам, однако они и не подумали отступить. Вместо этого с удвоенной силой набросились на человека, пытаясь достать его щупальцами. Вокруг возник лес-щупалец. Казалось, они летят со всех сторон. Как при этом монстры не запутывались в один большой клубок, Алекс не понимал. Однако в этот раз он сосредоточился только на уклонении, потому легко уходил от всех атак при помощи домена. К тому же, сила чуть замедлила чудовищ, и они сразу стали гораздо менее опасными. Алекс давил, не переставая. Так долго он ни разу не выкладывался. Энергия просто излучалась вокруг, пока пространство не превратилось в место, где присутствовала лишь одна его сила. В результате она заглушила все остальное, включая 15 великих артефактов Леркана, что было крайне полезно, так как артефакты дополнительно поддерживали именно монстров. Это была уже не рука силы, которая обычно была направлена на конкретную цель, а нечто иное. Ничего подобного Алекс раньше не делал. Однако даже при максимальном напряжении сила не сразу вывела противника из строя. Потребовалось несколько мгновений, прежде чем монстры стали совсем вялыми. При этом вожак с двумя вратами держался лучше всех. Но вот и его щупальца обвисли. «Пора заканчивать», — подумал Алекс. Его больше беспокоила не эта четверка, а их друзья. Помня, что после убийства первого осьминога к тому прилетела подмога, землянин дополнительно заполнил окружающее пространство хаосом, чтобы создания не могли послать сигнал о помощи или еще как-то просигналить своим товарищам. И только после этого набросился на монстров. К этому моменту местонахождение врата было вычислено, волна силы помогла. Поэтому Алекс не пытался измотать противника, а сразу колол самое уязвимое место. Трем чудовищам хватило по удару, а вот с последним возникли проблемы. Мало того, что у него было двое врат, так монстр еще имел самую объемную голову, примерно 6 метров в диаметре. Соответственно, Алекс просто не мог поразить большеголового пары ударов. Пришлось ретироваться. Он отлетел и перевел взгляд на трех пораженных врагов. К сожалению, в тех еще теплилась жизнь. Увы, но удары по вратам оказались не такими эффективными, как по ядру. В смысле, существа умирали далеко не мгновенно. Более того, их тела сейчас пытались излечить врата своими вибрациями, и, даясь многом время, они восстанут. Очевидно, предыдущий монстр умер только потому, что получил больше ран, а его тело-резервуар было меньше. Размеры тут играл значение. Но Алекс не сдавался. Активировал поток в режиме энергетического вакуума. Ослабленные монстры не могли защитить себя, поэтому все процессы в них начали замедляться, а их тела перестали излечивать врата. Через секунду три раненых осьминога окончательно упокоились. Зато вожак с двумя вратами чувствовал себя относительно неплохо, не считая небольшой вялости, заметной только Алексу. Возникла дурацкая ситуация. Осьминог никак не мог схватить человека, а тот не мог поразить врата, потому что ему не хватало длины копья. Но враг частично лишился естественной защиты, поэтому Алекс атаковал его врата жалом. Как ожидалось, помогло не сильно. Противник пару раз дернулся, но по-прежнему пытался пронзить шустрого землянина щупальцами. Для пущей эффективности осьминог даже тело перестроил. Укоротил стометровые отростки, зато вырастил кучу новых поменьше. В результате из осьминога превратился в ощетинившегося дикобраза. Перешел, так сказать, в режим ближнего боя. Но хоть сбежать не пытался. Некоторое время человек и монстр бодались, не улетая далеко от места начала боя. При этом человек казался крошечным на фоне исполинского шара, утыканного иголками. Но атаковал именно он, а шар защищался. В конце концов, Алексу это надоело, и он начал просто отсекать щупальца копьем. К счастью, вибрации разрушения на это хватало. Через полминуты зеленая лужайка внизу превратилась в сцену из фильма ужасов. Отрубленные щупальца с заостренными концами покрыли собой траву, дорожки, свисались деревьев. Щупальцы напоминали огромные серые макаронины, приготовленные жутким поваром. При этом часть из них еще и дергались некоторое время. Однако усилия не пропали даром, и через минуту осьминог, точнее, уже летающий дикобраз, потерял половину массы. Все это время Алекс удерживал хаос, энергетический вакуум и давил силой. То есть расходы были огромными, а поступления энергии не было, так как вся она напрямую из врат уходила на подавление врат противника. Можно было бы, наверное, чуть уменьшить давление, но Алекс предпочел не рисковать. Ему казалось, что стоит снять давление, как монстр кинется вниз и поглотит отрезанные щупальца. Но вот масса и объем чудовища сократились достаточно, чтобы землянин проткнул сначала одни врата, а затем вторые. Монстр несколько мгновений подергался для приличия, а потом рухнул вниз, не пытаясь излечиться. «Очевидно, слишком ослаб во время боя, что было немудрено». Алекс устало спустился рядом и мрачно посмотрел на двухметровый, почти лысый шар. «Да, это было непросто», — заметил он. «Почему?» — поинтересовалась миром. «Я не мог набирать энергию, все шло на подавление». «Но ты все равно справился?» «Да, но если этих созданий будет больше, или если попадется монстр покрупнее, я не знаю, что буду делать, просто не хватит энергии». «Да куда уж крупнее!» — воскликнула миром. «Всегда надо быть готовым ко встрече с монстром побольше!» — наставительно произнес Алекс. «Мне нужно новое оружие. Или надо придумать, что делать со старым». Он поднял верное копье и внимательно осмотрел. Ни сколов, ни трещин, слава богу, не было. Хоть и это радовало. Ведь как уничтожать подобных созданий без оружия, он просто не знал. В рукопашную к ним лезть точно не имело смысла. «Пора уходить», — обеспокоенно заметила Миром. «Нет, ждем», — хладнокровно произнес Алекс. Но на всякий случай он замаскировался и выждал несколько минут. Высоко в черном звездном небе пронеслись три силуэта, но вниз не сунулись. «Его не обнаружили?» «Отлично. Значит, монстры не особенно чувствительны». «Эти создания издавали сигналы перед смертью», — уточнил он. «Каждый спустил импульс перед смертью, но твой хаос все погасил». «Странно, что ты не заметил». «Занят был», — проворчал Алекс. «Значит, умирая, эти ребята вызывают подмогу». «Логично». Слабая чувствительность противника радовала, но обольщаться не стоило. Наверняка это были самые дешевые в производстве машины для убийства. Если они не справятся, придет кто-то посильнее. Однако это давало надежду, что и на планете, и в космосе могут остаться выжившие. Но долго ли они протянут? Спасательную операцию точно никто проводить не будет». Присутствие чудовищ в поясе ясно намекало на то, что никому в вантане отсидеться не удастся. Впрочем, это сразу было понятно. Если Вселенная считает, что организм болен, то будет лечить всех, невзирая на любые возражения. Разве что древние смогут пересидеть катастрофу в недрах аккреционного диска. Но, как показала практика, выдержать долгий сон мало кому удавалось а что-то подсказывало, что коротким погружением не обойтись. Вряд ли все закончится быстро, иначе при прошлых перезагрузках выжило бы достаточно адептов, а история Вонтана насчитывала бы миллионы лет. По крайней мере, в архивах сохранилась бы история об исполинской катастрофе. Нет, все только начинается. С другой стороны, в этом имелись и плюсы. Такие глобальные изменения не происходят мгновенно. А если перезагрузка займет некоторое время, мир адептов успеет что-то сделать. Например, придумать, как это все остановить. Хотя в прошлые разы катастрофу почему-то не остановили. Но все равно, Алекс искренне надеялся, что Вселенная будет постепенно наращивать давление. Мол, покайтесь, неразумные, а то хуже будет. Изучать трупы сейчас не хотелось. Ничего нового он не узнает, а время потеряет. Тем более, главное, он уже выяснил. Пока что он может справиться с монстрами лишь за счет 20 врат и ранга. То есть его спас глубокий резонанс силой. Но что будет, если попадется непробиваемый монстр? В смысле тот, который выдержит давление? Собственно, каждые врата добавляли врагам сил и затягивали бой. Или что будет, если этот монстр окажется достаточно крупным? Это были хорошие вопросы, на которые у Алекса не было ответа. Похоже, времена его абсолютного доминирования на поле боя безвозвратно прошли. Ему что-то нужно было сделать с навыками. В первую очередь следовало подтянуть скользящий удар. Умение «Школы тела Тоши» лучше всего подходило для добивания осьминога. Хотя, казалось бы, изначально предназначалось для обхода энергетического барьера или сильных доспехов. Но выяснилось, что скользящий удар обходит и тела монстров тринадцатого уровня. Разумеется, основной урон наносили вибрации разрушения, но... Они конфликтовали с вибрациями существа. Одна вибрация гасила другую. Это как пытаться уничтожить ударом тока электрического ската. Или отравить пожирателя падали, чей организм был защищен от трупного яда. С одной стороны можно, но с другой усилий требовалось в разы больше. В общем, новая стадия преподнесла новые сюрпризы главный из которых заключался в том, что монстры почему-то росли не в сторону увеличения запаса энергии, количества врат или усиления резонанса силой, а в сторону трансформации материального носителя. Нечто подобное, кстати, наблюдалось на стадии адаптации, когда тело становилось сильнее, прочнее, училось выдерживать поток энергии. Аналогичные процессы происходили и с мозгом. «Может, четвертая стадия — это подготовка к пятой?» — предположил Алекс, разглядывая трупы монстров. И как интересно будут развиваться адепты. Впрочем, гадать было бесполезно. Хотя монстры были ключом. Намеком, что ждет адептов за барьером. А значит, разумные соберут данные, проанализируют и сделают нужные выводы. Кстати, он как раз находится на планете, забитой энергетическими хирургами. Тут полно умных и знающих ребят, которые сотни лет изучали пути развития и монстров, и адептов. Наверняка у них появятся мысли, куда двинется трансформация после тринадцатого уровня. «Надо будет с ними поговорить», — решил он. «Главное, чтобы местных еще не перебили». Раз Леркан походил на сумах, где-то здесь должна была начаться система туннелей, ведущая к подземным городам. И логично было предположить, что особняки на поверхности связаны с городами внизу индивидуальными туннелями. Алекс велел миром просканировать местность, но этого не потребовалось. «Я уже все нашла. Ближайший проход вниз, в километре от нас». «Жаль, местные адепты не успели им воспользоваться». «Почему не успели?» — удивилась миром. «Вход забаррикадирован. Изнутри. И накрыт маскирующим полем. Не таким, чтобы я не заметила, но довольно сильным. Значит, кто-то выжил и закрыл за собой дверь». «Это отличная новость», — обрадовался Алекс. «Показывай». Вход в туннель находился посреди живописной лужайки, во все стороны от которой веером расходились многочисленные дорожки, вымощенные местным серым камнем. А за ближайшими деревьями начинался большой парк. Похоже, Алекс немного ошибся насчет назначения этого энергетического купола. Тут располагались не только особняки, но и общедоступная зона для всех жителей подземных городов. А это означало, что Леркан был куда более развитым миром, чем Сумах. В этом отношении планета больше напоминала Зеранг, где в каждом городе имелись и парки, и зоны отдыха, и развлечения на любой вкус, от театров и концертных залов до таверн. И действительно, не все же адептом сидеть по пещерам и медитировать. Жизнь должна быть более сложной и разнообразной. Если не насыщать ее впечатлениями, то легко можно сойти с ума. Это у Алекса этих впечатлений было выше крыши. А нормальному разумному иногда хочется и в звездное небо посмотреть. Иначе он может поломаться и лечи его потом. Процент сумасшедших, в клиническом смысле слова, в мире адептов и так зашкаливал. Поэтому любому разумному правителю было выгоднее построить парки для тех, кто без этого не мог обойтись, чем охотиться за спятившими от клаустрофобии маньяками по пещерам. Тем более, тут жили не презираемые остальными адептами пояса квази, а вполне себе состоятельные ребята. Энергетическая хирургия приносила неплохой доход. Алекс не удивится, если на Лерка не обнаружатся еще аналогичные парки. Скорее всего, их тут полно. Да и внизу его наверняка ждут ухоженные города, а не трущобы. Он медленно шел по каменной дорожке, тщательно исследуя местность. Тут и там виднелись следы борьбы. Сломанные деревья, выломанные кустарники, дыры в земле. Но тел не осталось. Возможно, монстры их сожрали ради собственного усиления. О способах развития на следующей стадии Алекс также пока ничего не знал. Впрочем, это было сомнительно. Ни пасти, ни зубов у осьминогов не было. Так что в чисто гастрономическом интересе к адептам их сложно было заподозрить. Однако трупов не было, и вряд ли их унесли выжившие. «Еще один вопрос без ответа».